Глава 16. Пленный эльф похоже, увиливал, чтобы не выдавать подельников. Он принялся ныть, непрерывно просил его пожалеть, стонал и уходил от ответов. Я даже начал склоняться к крайней мере. Пусть синий действительно ему что-нибудь откусит. Ногу, например. Заодно и убежать не сможет. Но тут появился мумий и пришел на помощь. Ну, к ване, подвинься. Старик приблизился к эльфу и вытащил из-за спины ржавые ножницы странного вида. "Пыточный инструмент? Знаешь, что это?" "Нет. Это ухорезка, придуманная во времена царствования Барабаса III для принуждения завоеванных эльфов к покорности. Знаешь, как работает?" Она острые уши превращает в круглые, причем даже магией обратно не вернешь. Чуешь, как с тобой поступят другие эльфы, если, конечно, ты отсюда сможешь выйти. Лазутчик тоненько заскулил. У тебя выбор простой. Или ты отвечаешь на мои вопросы, или я тебе ухи обкорнаю. Лицо эльфа стало злым. Задавайте свои вопросы. Как ты прошел охрану? С помощью плаща невидимости. Ух тыж! Где взял таких штук десять на весь мир осталось? Мне выдал, мрачно буркнул эльф-заказчик. Имени не знаю. Кто-то знатный из совета старейшин Кимонара. Понятно. Где он? Кто? Плащ. Губы лазутчика скривились. Ваши сфинксы подрали. Накинулись, порвали на ленточки и сняли невидимость. Как вы девочку уговорили выйти из замка? Мы не уговаривали, эльф довольно хмыкнул. Надели на неё ошейник подчинения, сунули под другой плащ и вынесли. Вот сволочи. Муми щёлкнул перед лицом эльфа ухареской, заставив того побледнеть. Куда её повезли? У нас стоянка в лесу. Если я не появлюсь до темноты, ее отправят в Кемнара. Зачем? С нами поехали два ночных брата. Они заберут ребенка себе. Где стоянка? На восток от канала, возле ельника. Мумий пожевал губами, раздумывая и зло глядя на лазутчика. В его дал он команду оркам. Если ты хоть словом обманул или не досказал, Не только уши обрежу. Старик опустил руку вниз, щёлкая ухорезкой и недвусмысленно показывая, что еще укоротится у эльфа. Шпион побледнел и свалился в обморок. «Пойдем, Ваня, с ним все ясно. Прежде чем уйти, муми наклонился и пальцем начертил эльфу на лбу хитрую загогулину. «Чтобы колдовать не мог", пояснил он. "Ещё поговорю с ним, когда вернёмся". Во дворе замка уже собрался отряд орков на соронах. "Едем!" скинулся Урубука, увидев меня. "Погоди, где у нас ельник в окрестностях замка?" "Это где много елок?» — Урубука почесал в затылке и наморщил лоб. "Владыка, у наших три. Там, там и там." Он ткнул рукой в разные направления. Тогда идём к наблюдателям. Пусть ищут, где именно сидят лазутчики. Мы почти бегом отправились в привратную башню. Орки-наблюдатели, сидевшие перед волшебными зеркалами, с полуслова сообразили, что от них требуется, и запустили птиц. "Ищите", скомандовал Урубука. "Первый, кто обнаружит, получит благодарность лично от меня". Ждать нам пришлось почти час. Птицы дозорные окружили над лесом, обыскивали опушки ельников и сами заросли елок. Прочесывали дорогу, но ни следа, ни дымка от костра, ни единой зацепки. Один из орков запустил беспилотник по спирали, а сам чуть ли не вплотную прижался к зеркалу, только что носом по стеклу не елозил, разглядывая каждую ветку. И все таки нашел замаскированный лагерь. Вот они, вот Нашел! спрятались. Мы бросились к счастливому наблюдателю и сгрудились у него за спиной. Этого орка надо орденом наградить. Я бы никогда не разглядел, что там кто-то прячется. Лазутчики грамотно натянули маскировочную сеть, костров не разводили и выставили дозорных, закутанных в зеленое тряпье. Можешь ниже спуститься? Сколько их там под сеткой? Орк наблюдатель надулся от гордости кивнул и направил птичку вниз, но не стал кружить сверху, а нырнул под маскировочную сеть и приземлился на ветку. Вид на лагерь получился изумительный. А следом орк включил звук на полную громкость. Эльфов там обнаружился целый десяток. По виду профессиональные то ли диверсанты, то ли рейнджеры. Кто-то спал прямо в траве, кто-то ел, кто-то чистил оружие. Кроме них обнаружились две фигуры в черных балахонах, прячущие лица под капюшонами. Именно они сидели с двух сторон от дитя тьмы и что-то ей говорили. орг наблюдатель повернул птицу в их сторону, что-то ткнул в зеркале, и я смог разобрать слова: "Встань". Дитя послушно встала. "Сядь". На лице девочки появилось выражение муки, но она выполнила команду. Не прощу. Лично всех к елкам поставлю и расстреляю из арбалета. Видишь? Ты не можешь противиться ошейнику. Прекрати сопротивляться и прими свою судьбу. Да прям сейчас. Возможность орать ошейник у нее не отобрал. Лично бы вас вилкой по филеям под капюшонами дружно усмехнулись. Ты слишком эмоциональная для дочери нашей госпожи. Успокойся, и выслушай!» Дитя плюнуло в одного из братьев, но не попало. Урою, уроды! Замолчи. На всякий случай оба брата отодвинулись от нее. Замолчи и послушай, что мы тебе скажем. Не буду. Будешь. Ты не можешь не убежать, ни заткнуть уши. Зато петь могу. Дитя прочистило горло и басом зарало: "Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла". "Прекрати! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хватит!" Братья пытались ее перекричать, а эльфы дружно заткнули уши. "Ла-ла-ла-ла-ла-ла". Даже я по другую сторону зеркала сделал шаг назад. Ну и голосочек. Таким ночью на кладбище хорошо пугать. Человек раз услышит и будет ходить седой вне зависимости от возраста. Жаль, но надолго дитя не хватило. Она закашлялась и перестала петь. дайте воды ребенку!» — хрипло приказала дитя братьям. Но удивление, они не стали вредничать и напоили девочку из фляги. Видишь, «Мы не враги тебе. Ага, как же? Украли ошейник на деле. Для твоего же блага, дочь тьмы, мы обязаны были вывести тебя из замка. Владыка вас накажет, больно накажет. Братья рассмеялись, а вслед за ними и эльфы, сидевшие поблизости. Не сможет. Скоро у него вырвут наказал кол. Влез в разговор старший из эльфов. Дитя покосилось на него со смесью ненависти и жалости. Смотри, чтобы тебе уши не вырвали, гадкий светлый. Эльф открыл рот, чтобы ответить, но один из братьев жестом остановил его. Не надо ругаться. Мы друзья, а не враги. За тобой никто не придет! А если и сунется, от него останется только пепел. Дитя прищурилось и пристально разглядывало брата. Скажи, а тебя когда-нибудь вилкой тыкали? Но тот отмахнулся, продолжая речь: "Когда мы доставим тебя в наш монастырь, ты поймёшь, что это был ложный владыка. Сам ты ложный опёнок. Ваня тебе хвост оторвёт ящерица, а я добавлю, а дедушка воскресит потом, и я вас снова прибью. А Аклер, замолчи, дочь тьмы. Ложному владыке осталось несколько месяцев и всё". Его выгонят в другой мир без возможности возврата и вычеркнут из всех книг, чтобы даже проклятое имя не упоминалось. А ты, брат многозначительно сделал паузу. После воспитательного отдыха в нашем монастыре вернешься к своей матери, да будет она милостива к тебе. Дитя нахмурилась, поджала губы и строго заявила: "Нет, ящерица, не будет тебя Ваня убивать. Это я тебя замочу сама". А из твоей шкуры дядя Томас чучело сделает я его в своей комнате поставлю и буду в него дротики кидать она гордо отвернулась и больше не отвечала братьям всё едем ждать было нельзя до сумерек оставалось немного лазутчики снимутся а по темноте искать их бесполезно благо что ехать до их лагеря совсем недалеко бука а ты куда собрался шуами владыка «А рука? вот сделает тебе мумии новую руку. Тогда, пожалуйста. Орк обиженно засопел. Пропускать драку для него все равно, что ребенку пропустить катание на каруселях. Ты займись другим срочным делом. Поговори с мумием, пусть придумает, как ловить таких невидимых шпионов. Замок надо обыскать. Вдруг здесь еще кто-нибудь есть? Караулы усилить. Сгуго подумайте, как можно в городе всякую нечисть ловить. Это важнее даже, чем за детёй ехать. У вздохнул, но согласился. Всё правильно, только я с этим справлюсь. Мои орлы ж гуга не договаричат. Я хлопнул его по плечу. «Еще повоюем, это только начало. Чувствую, светлое к нам теперь валом повалят. Во дворе замка Мумии вдруг схватил меня за руку. ваня ну-ка, стой смирно». Ехать надо, куда стоять? Ничего, минуту потерпишь. Там ночные братья будут, эльфы, а ты без магической защиты. И доспехи ты потерял. Сейчас я быстренько на тебя черный круг наложу. И от стрелы, и от заклинания он тебя спасет». А чего ты раньше его на меня не накладывал? Так он вредный для здоровья. Да не дергайся ты, один раз ничего страшного. Но ну, почти, зато целый вернёшься. Пришлось согласиться. Да и кто меня спрашивал? Мумий быстро прочитал заклинание и толкнул меня в спину. Езжай, я за тобой присмотрю на всякий случай. Мне принесли меч, подвели Сорона, и я забрался в седло. Эй, в паре метров от меня на скакуне уже сидела Клэр. А ты куда? Это боевая операция, между прочим. И что? Девушка сердито фыркнула. Украли мою подопечную. Я что, должна в уголке плакать, пока вы ее освобождаете? Она так на меня посмотрела, что стало понятно: никто ее не заставит остаться в замке. Отправляемся. Времени мало. Наш отряд выдвинулся за ворота, спустился к каналу и выехал на мост. Но майор Плейчо опустил из птица наблюдателя, прошептала голосом мумия, притворяясь магическим навигатором. За мостом прямо одну милю, затем держитесь левее к сухой берёзе. Начался лес, и нам пришлось немного сбавить темп, но совсем чуть-чуть. Сороны птицы умные и бегают между деревьев отлично. Вдобавок шаг у них практически бесшумный. Ваня, Клённула меня в ухо птица. Вы приближаетесь. Мы с Урубукой посоветовались, вам лучше напасть с ходу. Они не ждут внезапной атаки, а подойти незамеченными вы не сможете в любом случае. Принял. Атакуем с налета. Я вынул из ножен меч и поднял вверх, подавая сигнал к атаке. Они действительно были профессионалами, эти эльфы. За короткий момент, когда их наблюдатели заметили всадников и наш отряд влетел в лагерь, они успели схватить оружие и встретить атаку сталью. Но их было чуть больше десятка, а нас полсотни. Да и орки вовсе не кисельные барышни, а боевой сорон затаптывает даже сто раз светлого эльфа. Ночные братья тоже вступили в схватку, но по-своему. С их протянутых ладоней жахнул огонь. Да какой! Стена пламени, сжигающая в пепел даже деревья. И тут показала себя Клэр. Девушка хлестнула их невидимой плетью. Да так, что сбила огонь, а один из братьев рухнул как подкошенный. Ну точно ведьма. На Я на полном скаку врезался в оставшегося брата, и он полетел куда-то в кусты, дрыгая ногами и голося на весь лес. Ваня! Дитя смотрело на меня с восхищением, надеждой и радостью. Ваня! Спрыгнув с сорона, я руками порвал на девочке ошейник. Она всхлипнула и порывисто прижалась ко мне.